Все в белых хлопьях скроется, Залепит снегом взор, На ощупь, как пропоется, Проходит тень во двор. Движения поспешные, Наверное, опять кому-то что-то грешное Приходится скрывать. 1956 год.